Глава 23. Искусство ведения переговоров. «Что ты сказала?» Рус прорычал это так, что спина флоры покрылась гусиной кожей, а Денис вздрогнул и ломанулся вон из комнаты, воспользовавшись тем, что крепкие руки Трубачева его больше не держали. «Ты переедешь ко мне, как миленькая. Сегодня же!» — продолжал бушевать он. «Чтобы я еще хоть раз позволил тебе остаться без моего присмотра?» Противостоять Русу казалось противоестественным, ведь он ее самый любимый на свете человек. Однако его слова задели за живое. Флора отступила на шаг, покачала головой, воскликнула громко. Не понимаю. Ты мне не доверяешь? Сомневаешься в моей верности? Он замолчал, шумно вздохнул и окинул ее долгим взглядом. Я тебе верю. Но я буду не я, если позволю тебе жить в квартире, где разгуливают полуголые мужики. Это Денисто, мужик! нервно усмехнулась она. Рядом с русом тот смотрелся дошкаленком, а вот Трубачев, да, за последний год очень возмужал. Ты могла бы сказать, что у вас появился жилец мужского пола, я бы сразу тебя забрал! продолжил рычать он. Во-первых, я говорила, фыркнула флора. Но ты, как обычно, пропустил все мимушей. Брови руса сошлись на переносице. Что это значит? То и значит, что мы с тобой занимаемся сексом. И все, этим наши отношения ограничиваются, но за пределами постели тоже есть мир, Руслан. Не мелечу, апельсинка. Я тебя не только в постели держу. Правда? И когда ты меня приглашал куда-то, кроме своей квартиры, всплеснула она руками. «Твоя претензия сейчас абсолютно не к месту», — отчеканил он строго. «Давай подведем итоги. Я прихожу к тебе, застаю у тебя какого-то полуголого придурка, и после этого ты отказываешься со мной ехать. Так не пойдет. Либо ты сейчас же собираешь вещи, либо я тебя потащу в машину». «Ничего подобного ты не сделаешь», — для убедительности Флора даже топнула ногой. Но, видимо, для Трубачева это не являлось достойным аргументом. «Сейчас же, Флора!» Он навис над ней, как колос. На секунду ей даже стало страшно, но лишь на секунду. «Если ты так ставишь вопрос, значит, тебе лучше уйти, Руслан!» Строго ответила она. «Что?» — взревел ревнивец. «Ты меня выгоняешь?» Трубачев на некоторое время замер. Флора наблюдала за тем, как он пыхтит, словно паровоз. «Очень надеялась, что сейчас тот одумается, поймет, как глупо себя ведет. Но куда там? Не трудись выгонять, я сам уйду». С этими словами Руслан и правда развернулся, направился к выходу. Младшая Карц закусила губу до крови, настолько сильно ей хотелось броситься следом, молить его остаться. Но она понимала, если сейчас за ним побежит, остановит, станет потакать его самодурству, Рус очень скоро перестанет считаться с ее мнением. Может, не уйдет? Как он может? Однако он смог. А Флора еще долго сидела в прихожей, прислушивалась, ждала, надеялась, что он образумится, поймет, что сглупил, вернется. Трубачев не вернулся. С той жуткой ссоры прошло три дня. Три бесконечно долгих и тоскливых дня. Флора задыхалась в безызвестности. Глупая, глупая девчонка. Многие годы ей казалось, что она умирала от тоски по Руслану. Но если сравнить старые чувства и то, что она испытывала теперь, нет, несравнимо. Теперь, тоска в тысячу раз сильнее. За какие-то жалкие месяцы любовь окрепла настолько, что Флора, казалось, могла коснуться ее руками. Когда младшая Карц увидела Трубачева, В университетской столовой и ее сердце забилось громче отбойного молотка. Он заметил ее, она это видела, пусть и стояла далеко. Флора уже почти начала ему улыбаться, как вдруг он резко посерьезнел, нахмурился и... отвернулся. Не подошел, не поздоровался, проигнорировал. А через полминуты за столик, где он обедал с друзьями, уселись целых три размалеванных студентки-старшекурсницы. Флору будто обварили кипятком изнутри. Она поставила пустой поднос обратно на стойку, развернулась и, даже не попрощавшись с подругами, выскочила из столовой. Не знала, куда идёт, ноги в буквальном смысле не разбирали дороги. Очнулась, только оказавшись у собственного подъезда. Зашла домой и осела прямо на полу в прихожей. Дойти до гостиной или до спальни просто не осталось сил. «Какая же я невероятная дура!» шептала она в пустоту квартиры, растирая по щекам жгучие слезы. Малышка Картс не знала, сколько просидела так на полу. Недолго, минут пять или десять, и вдруг за дверью послышались шаги, потом настойчивый звонок, один, другой, третий. Она еле заставила себя встать, глянула в глазок и руки сразу потянулись к замку. На пороге стоял бледный, как смерть, Трубачев. «Я ждал тебя все выходные. Хоть одного звонка, хоть одного сообщения!» — рычал он зло. «Скажи мне только одну вещь, Флора!» «Какую?» — еле смогла прохрипеть она. «Тогда у тебя дома в твой день рождения. Ты попросила, чтобы мы притворились, что любим. Ты все это время притворялась, да? Ты дурак или слепой? Неужели ты не видишь, как сильно я тебя люблю?» Стрепенулась она. «Тогда почему ты молчала все выходные? Какого лешего, Флора?» «Потому что ты вел себя, как двинутый придурок. Ты бы так себя не вел, если бы любил!» Зашипела она, вытирая щеки. «Я люблю, Флора!» Он ринулся к ней, сжал ее в объятиях и жарко зашептал на ухо. «Мне кажется, я тебя всю жизнь люблю. У меня ни к одной девушке не было и десятой доли тех чувств, что есть к тебе». «Но я с дефектом уж прости». «С каким дефектом?» — охнула она. «Я ни с кем не встречался, Флора. Я трахался, поэтому встречаться, как это делают нормальные люди, не умею. По твоим же словам, у меня ни черта не получается». «Какие глупости!» — прошептала она, прижимаясь к его груди. «Скажи мне, чего тебе не достает, и я это сделаю. Покажи, как надо!» — попросил он. «Я покажу». Кивнула она, чувствуя, как по телу разливается тягучее сладкое удовольствие от простого слова «люблю».